Лицо его омрачилось. — К черту! — пробурчал он. — Опять он приехал. Он думает, что я могу теперь оплатить тот громадный счет, который он мне предъявит. Экипаж доктора Лори у его дома вызвал в нем жалящие воспоминания о безденежье. И, рассчитывая избежать тягостной встречи и войти в дом незамеченным, он был сильно раздосадован, когда на пороге столкнулся с Лори. «Заехал взглянуть на вашу добрую жену, мистер Броуди», — сказал доктор с притворной сердечностью. Это был осанистый господин с напыщенными манерами, с задутловатым лицом, маленьким красным ртом и словно срезанным подбородком, не несоответственно украшенным внушительной седой бородой. «Хотел немного ее ободрить, знаете ли, мы должны делать все, что в наших силах». Броуди молча посмотрел на доктора, и его мрачный взгляд говорил яснее слов. «Как же! Много ты ей помог, пустомеря-то «К сожалению, я не нашел большой перемены к лучшему», — поспешно продолжал Лори, становясь красноречивее под недружелюбным взглядом Броуди. «Да, улучшение почти незаметно. Боюсь, что кончается последняя глава, мистер Броуди». Такова была его излюбленная банальная фраза, которую он обычно намекал на близость смерти. И, сказав ее, доктор глубокомысленно покачал головой, вздохнул и с выражением мелохолической покорности судьбе погладил бороду. Претенциозная напыщенность этого самовлюбленного глупца была противна Броуди. И хотя он и не жалел, что на зло Ренвику пригласил Лори лечить миссис Броуди,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 «Сделайте больше, прикончите ее и развяжитесь со всем этим делом», — отозвался с горечью Броуди и, круто отвернувшись, вошел в дом, оставив Лоре на месте, испуганного, широко открытыми глазами, сокруглившимся от негодования маленьким ртом. В доме Броуди почувствовал новый прилив раздражения, когда убедился, что обед еще не готов». Не считаясь тем, что сегодня пришел раньше обычного, он накинулся с бранью на мать, согнутая фигура которой мелькала на кухне среди беспорядочно нагроможденной посуды, горшков, картофельной шелухи и помоев. — Я стара для этой суеты, Джеймс! — прошамкала она в ответ. — Я уже не такая проворная, как бывало. И потом меня задержал доктор. — Так шевелись живее, старая! — прикрикнул он.